Глава 11 Нина ворвалась в кабинет с пачкой бумаг и вывалила их митчу на стол Мне нужны ваши подписи потребовала она вручая ему перо что это спросил митч покорно расписываясь не спрашивайте доверьтесь мне не обнаружил опечатку в соглашении компании Landmark partnersс это компьютер хорошо отремонтируйте компьютер как долго вы собираетесь сегодня работать Митч окинул взглядом документы, вздохнул. — Не знаю. А в чем дело? — У вас усталый вид. Идите-ка вы домой пораньше и отдохните. Ваши глаза все больше становятся похожими на глаза Натана Лока. — Очень смешно. — Звонила ваша жена. — Я перезвоню ей через минуту. Когда он поставил последнюю подпись, Нина собрала письма и документы. — Пять часов. Я ухожу. В библиотеке первого этажа вас ждет Оливер Ламберт. — Оливер Ламберт? «Ждет меня?» Именно это я и сказала. Он звонил минут пять назад. Сказал, что это очень важно. Митч подтянул галстук и направился по коридору, затем вниз по лестнице и небрежной походкой вошел в библиотеку. За столом сидели «Ламберт», эйвери и почти все остальные компаньоны фирмы. Стоя за их спинами, присутствовали также все сотрудники. Место во главе стола было пустым. Кого-то ждали. Тишина в зале стояла почти торжественная — никаких улыбок ламар стоял неподалеку но избегал его взгляда эйвери выглядел застенчиво и смущенно у олли хатсон крутил конец своего галстука бабочки и медленно покачивал головой садись мечч мрачно начал мистер ламберт нам нужно кое что обсудить с тобой дух терни закрыл дверь митч сел и обвел глазами присутствующих рассчитывая встретить хоть один приободряющий взгляд ни одного Сидя в креслах на колесиках, компаньоны приближались к нему, сжимая круг. Обступали сотрудники, опустив головы и глядя в пол. «Что происходит?» — спросил он, в беспомощности уставившись на Эйвери. Капельки пота стали проступать на его лбу, сердце стучало, как отбойный молоток, дыхание стало затрудненным. Опершись о стол, Ламберт снял очки. Он чуть нахмурился, как бы испытывая какую-то боль. Нам только что звонили из Нэшвилла, Митч, и мы хотим поговорить с тобой об этом. Экзамен. Экзамен на адвоката. Экзамен. Он вошел в историю. Сотрудник великой фирмы Бендини провалил таки экзамен на адвоката. Он не сводил глаз с эйвери Ему хотелось кричать «Это твоя вина!» Тот потирал виски и брови, как бы мучаясь мигренью, избегая зрительного контакта. Ламберт подозрительно взглядом обвел компаньонов и повернулся к Митчу. «Мы этого опасались, Митч. Митчу захотелось сказать что-то, объяснить им, что он заслужил еще одну попытку, что через шесть месяцев он сдаст его с блеском, что уж во второй-то раз он их никак не подведет». Он почувствовал тупую боль в животе. «Да, сэр», — покорно выговорил он, совершенно опустошенный. Ламберт сделал еще один шаг к нему, чтобы нанести последний удар. «Мы не знаем деталей, но люди из Нэшвилла сообщили нам, что по итогам экзамена у тебя высший бал». «Поздравляем вас, господин адвокат!» В зале загремел смех и приветственные возгласы. Ему жали руки, хлопали по спине, хохотали вместе с ним, Растолкав всех, к Митчу прорвался Эвери. Своим носовым платком он стал вытирать ему мокрый лоб. Кендалл Махан со стуком выставил на стол три бутылки шампанского и стал открывать их. По кругу пошли пластиковые стаканчики. Наконец Митч дышался к нему вернулась его улыбка. Он залпом выпил шампанское, и ему тут же налили еще. Оливер Ламберт, мягким движением положив руку ему на шею, сказал «Митч, мы гордимся тобой». Это заслуживает маленького поощрения. У меня с собой чек от имени фирмы на сумму в две тысячи долларов. Я вручаю тебе этот чек как скромную награду за твои достижения». Вновь раздались одобрительные свистки и выкрики. «Безусловно, это не более чем дополнение к ощутимому повышению оклада. Ты его заслужил». Опять одобрительный шум. Митч принял чек, даже не посмотрев на него. Мистер Ламберт поднял вверх руку, требуя тишины. «Фирма уполномочила меня сделать следующий подарок». Ламар подал ему завернутый в коричневую бумагу пакет. Мистер Ламберт сорвал ее и бросил на стол. «Этот памятный знак мы приготовили специально к такому дню. Как видишь, это покрытая бронзой точная копия канцелярского стола нашей фирмы. А на крышке его...» Имена всех здесь присутствующих. И сам можешь убедиться, что имя наверху — Митчелл и Макдир. В смущении Митч встал и неловко принял подарок. Он уже окончательно пришел в себя. Шампанское помогло. «Благодарю вас!» — негромко сказал он. Через три дня городская газета опубликовала имена тех, кто сдал экзамен. Эбби вырезала заметку — а родителям и послала по экземпляру. В трех кварталах от фирмы, между Фронт-стрит и Набережной, Митч обнаружил небольшой ресторанчик. Это было темноватые помещение с немногочисленными посетителями. Подавали здесь сосиски с острым томатным соусом. Ему понравилось это местечко, где можно было за едой лишний раз просмотреть тот или иной документ. Теперь, когда Митч стал полноправным сотрудником, Он мог позволить себе есть сосиски на обед и выписывать счета, исходя из ставки в 150 долларов в час. Через неделю после того, как его имя появилось в газете, Митч сидел в самом темном углу зальчика и поедал сосиски с острейшим соусом. Кроме него в ресторане никого не было. мич пролистывал папку с деловым предложением, а владелец ресторанчика, Грек, сидел за кассой и дремал. Вошедший с улицы прохожий остановился рядом со столом Митча и начал разворачивать пластинку жевательной резинки, стараясь производить при этом как можно больше шума. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, мужчина сделал еще один шаг и сел напротив Митча. Подняв голову, митч посмотрел на незнакомца и положил документ рядом с чашкой ледяного чая. «Я вам могу чем-то помочь?» — спросил он. Сидящий перед ним человек бросил взгляд на посапывающего грека на пустые столики, обернувшись, посмотрел на ту часть зала, что была у него за спиной. «Вы Магдир, так?» Его явный бруклинский акцент нельзя было спутать ни с кем иным. Митчи внимательно рассматривал влашедшего. «Лет сорока, с короткой армейской стрижкой и седой прядью, падавшей чуть не до бровей. Одет в темно-синий костюм-тройку, причем ткань процентов на 90 была из синтетики, а галстук — дешевая подделка под шелк». Выглядело это все не ахти, но аккуратно. Было в его облике что-то петушиное. «Да, а вы кто?» Он сунул руку в карман и вытащил значок. Таренс Уэн Тарренс. Специальный агент ФБР». Он чуть приподнял брови, ожидая, какая будет реакция. «Присаживайтесь», — сказал ему Митч. «Если вы не будете против». «Хотите меня обыскать?» «Может быть, позже. Я просто хотел с вами встретиться». Прочел ваше имя в газете и узнал, что вы недавно пришли в фирму Бендини Ламберт энд Лок. И чем это заинтересовало ФБР? Нас весьма интересует фирма. У Митча пропал вдруг аппетит. Он отодвинул от себя тарелку. Добавил сиропа в большой пластиковый стакан с чаем. Вы пьете чего-нибудь? Нет, спасибо. Почему вас интересует фирма Бендини? Таранц улыбнулся и посмотрел на дремающего хозяина. Пока я вам этого сказать не могу. Наш интерес достаточно обоснован, но с вами я хотел говорить о другом. Я пришел сюда, чтобы найти и предупредить вас. Предупредить меня? Да. Предупредить вас о фирме. Слушаю вас. Есть три момента. Первое. Не верьте никому. В фирме нет ни одного человека, которому вы могли бы доверять. Помните это. Позже это станет еще более важным. Второе. Каждое произносимое вами слово — дома, в кабинете или в любом другом помещении фирмы — записывается. Они могут прослушивать вас даже в вашей машине. Митч ловил каждое слово. Таранцу это доставляло наслаждение. А третье? И третье. Деньги не растут на деревьях. Могу я попросить вас развить эту тему? Не сейчас. Думаю, мы с вами сойдемся. Я хочу, чтобы вы верили мне. И я знаю, что должен завоевать ваше доверие. Поэтому мне нельзя спешить. Мы не можем встречаться в вашем или моем офисе. И по телефону общаться тоже не можем. Так что время от времени я буду сам находить вас. Пока же запомните эти три вещи и будьте осторожны. Таранс поднялся и вытащил из кармана бумажник. Вот моя карточка. Домашний телефон на обороте. Звоните только из телефона автомата. Митч изучал карточку. «Зачем я буду вам звонить?» «Пока ты в этом нет, но карточку сохраните». Митч опустил ее в нагрудный карман рубашки. «И еще кое-что. Мы видели вас на похоронах в Казинске Ходжа?» «Жаль, жаль. Их кибель не была случайной». Он стоял, засунув руки в карманы, смотрел сверху вниз на Митча и улыбался. «Не понимаю», — произнес Митч. Тарнс уже направлялся к двери. «Звякните мне как-нибудь. Только осторожно. Помните, они слушают». В начале пятого раздался автомобильный гудок, и Датч вскочил. Он фругался и вышел в свет фар. «Черт побери, Митч! Четыре часа! Что ты тут делаешь? Извини, Датч, не спится. Дурная ночь». В рот распахнулись. До половины восьмого он успел наговорить на диктофон столько, что не хватило бы на два дня работы. Когда она сидела, уткнувшись носом в экран компьютера, она меньше ворчала. Ближайшей целью Митча было стать первым в фирме сотрудником, которому бы требовалась вторая секретарша. В восемь часов он явился в кабинет Ламара и устроился ждать. Он сидел, листал контракты, пил кофе и говорил секретарше Ламара, чтобы та не обращала на него внимания. Куин пришел в восемь-пятнадцать. «Нам нужно поговорить», — обратился к нему Митч, как только за Ламаром закрылась дверь. «Если верить Тарренсу, то в кабинете были жучки, и беседа их записывалась». Митч колебался. «Похоже, у тебя что-то серьезное», — сказал Ламар. «Ты слышал что-нибудь о парне по фамилии Тарренс?» «Уэйн Тарренс». «Нет». «Он из ФБР». Ламар прикрыл глаза негромко повторил — ФБР. — Именно. У него значок и все такое. — Где ты с ним встретился? — Он нашел меня в ресторанчике «Ланский». Он знает, кто я. Знает, что я недавно принят. Говорит, что знает все о нашей фирме. ФБР очень нами интересуется. — Ты говорил об этом с Эйвери? — Нет. Тебе первому. — Я не знаю, что делать. Ламар поднял телефонную трубку. — Нужно сказать Эйвери. По-моему, такое уже бывало. — В чем дело, Ламар? Ламар сказал секретарше Эйвери, что у него срочное дело. Та тут же соединила его с Толлером. Возникла небольшая проблема, Эйвери. Вчера агент ФБР разговаривал с Митчем. Митч сейчас у меня в кабинете. Выслушав Толлера, он повернулся к Митчу. Говорит, чтобы я не вешал трубку. Звонит Ламберту. Похоже, что все это очень серьезно. Да, ну ты не волнуйся. Все объяснится. Такое уже случалось. Он прижал трубку к уху и внимательно выслушал инструкции. Положил трубку. Через 10 минут нас ждут в кабинете у Ламберта. В офисе сидели Эйвери, Ройс Макнайт, Оливер Ламберт, Гарольд О'Кейн и Натан Локк. Они заметно нервничали, но старались, чтобы входящий в кабинет Митч этого не заметил. «Садитесь», — произнес Натан Локк с короткой, неестественной улыбкой. «Мы хотим, чтобы вы рассказали нам все». «Что это?» — Митч указал на небольшой магнитофон, стоящий в центре стола. «Чтобы ничего не упустить», — пояснил лок делая рукой жест в сторону стула. Митч уселся, пристально глядя на сидящего напротив мистер «Черные глаза». эйвери сидел рядом. В комнате стояла тишина. «Так вот. Вчера я обедал в ресторанчике «Ланский». Подходит этот парень и садится напротив. Называет меня по имени. Достает значок. Говорит, что является специальным агентом ФБР. Зовут его Уэйн Тарренс». Я посмотрел, значок был настоящий. Он говорит, что хотел встретиться со мной, поскольку нам необходимо познакомиться. ФБР очень интересуется фирмой, а я не должен здесь никому доверять. Я спросил, почему, и он сказал, что у него нет времени объяснять мне, что он сделает это позднее. Я не знал, что мне на это ответить, поэтому просто молчал и слушал. Он сказал, что сам найдет меня позже. Уже собираясь уходить, он добавил, что смерть Ходжи и Козински была не случайной. Вот и все. Это заняло не более пяти минут. Черные глаза внимательно смотрел на Митча, впитывая каждое слово. Раньше вы не встречались? Никогда. Кому-нибудь рассказывали? Только Ламару. Это первое, что я сделал сегодня утром. А жене? Нет. Он не оставил вам свой телефон? Нет. Мне нужно знать каждое сказанное вами или им слово, потребовал Лук. Я сказал вам все, что помнил. Слово в слово воспроизвести разговор, я не в состоянии. «Вы уверены?» «Дайте мне подумать». Кое о чем Митч хотел умолчать. Он смотрел на черные глаза, понимая, что Лок его подозревает. «Да, вот еще. Он сказал, что увидел мое имя в газете, прочитал, что меня недавно приняли. Вот все. Я не упустил ничего. Разговор был совсем коротким. «Постарайтесь еще припомнить», — продолжал настаивать Лок. Я спросил, не хочет ли он глоток холодного чая. Он отказался. Магнитофон выключили, напряжение компаньонов, казалось, чуть спало. Лок подошел к окну. Митч, у нас были проблемы с ФБР, равно как и с Национальным налоговым управлением. Это тянется уже на протяжении нескольких лет. Кое-кого из наших клиентов можно назвать птицами высокого полета. Это состоятельные люди, которые зарабатывают миллионы, тратят миллионы и платят минимальные налоги, а то и вовсе не платят. Они готовы платить тысячи долларов нам с тем, чтобы мы помогали им на законных основаниях избегать уплаты налогов. Наша фирма зарекомендовала себя как очень энергичная, и мы не против рискнуть, когда клиент поручает нам это. Я говорю сейчас о весьма хитроумных и изощренных бизнесменах, которые понимают, что такое риск. Такие люди высоко оценивают нашу изобретательность и находчивость. Кое-какие наши уловки и прикрытия вызывают сомнения в Национальном налоговом управлении. И вот уже на протяжении 20 лет мы выигрываем предъявленные по этим спорным поводам судебные иски. Мы не нравимся чиновникам, они не нравятся нам. Отдельные наши клиенты не всегда придерживаются высших этических норм. Поэтому случается, к ним начинает проявлять интерес ФБР. А последние три года ФБР тревожило и нас. таранс возомнивший о себе новичок, он здесь меньше года. она надоел всем хуже колючки в ботинке. Вы больше не будете с ним разговаривать. Очень, может быть, ваша вчерашняя беседа записывалась? Он опасен. В высшей степени опасен. Это нечестная игра, и скоро вы сами убедитесь в том, что большинство ФБР ведут нечестную игру. Много наших клиентов были осуждены? Ни один. И мы выигрывали все иски налогового управления. А Ходж и Козинский? Хороший вопрос, — вступил Оливер Ламберт. Точно мы так и не знаем, что там произошло. Поначалу нам представлялось, что это несчастный случай. «Теперь же мы в этом не уверены. В катере с Марти и Джо был и местный житель, инструктор по подводному плаванию и моторист. Как нам сообщили местные власти, он был связным звеном в цепочке по доставке наркотиков с Ямайки, и взрыв предназначался ему. Безусловно, он тоже погиб. «Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем правду», добавил Ройс Макнайт. «Там не очень так квалифицированные полицейские». Мы предпочли оказать помощь семьям. Для нас в настоящий момент это несчастный случай. Честно говоря, мы плохо представляем себе всю ситуацию. Никому обо всем этом ни слова, — проинструктировал Митча Лук. Держитесь подальше от таранса А если он сам установит с вами контакт, сразу же дайте нам знать об этом. Вам все понятно? Да, сэр. Ни слова даже жене, — добавил Эйвери. Митча кивнул головой. Лицо Ламберта вновь приняло выражение старческой доброты. Он улыбался и крутил очки. «Митч, мы знаем, что это может напугать, но мы уже привыкли к этому. Предоставь нам этим заниматься. Верь нам. Мы не боимся мистера Тарренса, ФБР, налогового управления или кого-то еще, так как мы не совершали никаких преступлений. Энтони Бендини создал нашу фирму благодаря своим способностям, неустанному тяжелому труду». и высочайшим моральным качеством. Все это наследие он передал в наши руки. Да, некоторые наши клиенты не святые, но никогда еще юристы не читали по учению своим клиентам. Мы бы не хотели, чтобы ты переживал из-за всего этого. Просто держись подальше от этого человека. Он весьма, весьма опасен. Если дать ему повод, он совсем обнаглеет и сядет на голову. Лок наставил на Митча свой кривой палец. «Дальнейший контакт с Таррансом поставит под угрозу ваше будущее в фирме». «Понимаю». «Он понимает», — поддержал его Эйвери. Лок посмотрел на Толлера. «Вот все, что мы хотели сказать тебе, Митч», — заключил Ламберт. «Будь осторожен». Митч с ломаром вышли из кабинета и направились к лестнице. «Позвони Девашеру», — сказал Лок Ламберту, уже державшему в руки трубку. Не прошло и двух минут, как оба пожилых джентльмена, пройдя мимо охранника за железной дверью, вошли в кабинет Девашера. «Ты слушал?» «Конечно, я слушал, Нат. Я слышал каждое его слово». «Вы здорово обработали парня. Я думаю, он перепуган. Он будет бежать от Таранца со всех ног». «Как быть с Лазаревым?» «Я должен буду поставить его в известность. Он босс». Не можем же мы притворяться, что ничего не произошло. Что они предпримут? Ничего серьезного. Понаблюдаем за Магдиром круглосуточно, поставим на прослушивание все его телефоны и будем ждать. Первого шага сам он не сделает. Это дело Тарранса. Тарранс найдет его снова. И на этот-то раз мы будем в курсе событий. Старайтесь, чтобы он уходил отсюда как можно позже. Когда он будет покидать рабочее место, дайте нам знать. По правде говоря, не думаю, что все так уж плохо. «Почему они остановили свой выбор на Магдире?» — задал вопрос Лок. «Наверное, отрабатывают новую стратегию. Вы же помните, Козинский и Ходж сами к ним пришли. Возможно, они сказали им больше, чем мы думаем. Я не знаю. Может, они считают, что Магдир быстрее с ними сойдется, потому что он только что с университетской скамьи и полон юношеского идеализма. И высокой морали, как наш столь этичный Олли». Это было неплохо, Олли. Это было здорово. Заткнись, Девашер. Улыбка исчезла с лица Девашера. Он прикусил нижнюю губу. Но ничего. Бросил взгляд на Лока. Вы знаете, что будет следующим шагом, не так ли? Если Тарранс начнет активничать, этот идиот Лазарев в один прекрасный день вызовет меня и прикажет убрать его, заставить его замолчать, забить в бочку и швырнуть ее в залив. А когда это будет сделано, все вы, почтенные господа, оформите себе ранние пенсии и рванете из страны. Лазарев не прикажет убрать агента ФБР. О, конечно, это будет дурацким поступком. Но Лазарев и есть дурак. Он слишком беспокоится о положении дел здесь. Он все время звонит и задает всякие вопросы. Я даю на них всякие ответы. Иногда он выслушивает их, иногда начинает сыпать ругательствами. Иногда говорит, что должен побеседовать с правлением. Но если он скажет мне покончить с Таранцем, мы покончим с Таранцем. «От этого меня начинает ныть в желудке», — сказал Ламберт. «Хочешь прихворнуть, Олли? Если твой юноша в ботиночках от Гуччи подружится с Таранцем и начнет говорить, ты получишь нечто гораздо более худшее, чем в боль в желудке». В общем, я предлагаю вам, парни, заваливать Магдира работой, так, чтобы у него не оставалось времени на мысли о Тарренсе. Боже, да ваш, он работает по 20 часов в сутки. В первый же день он вспыхнул, как порох, но все еще продолжает гореть. Не выпускайте его из виду. Прикажите Ламару Куину сойти с ним еще ближе, так, чтобы, если у Магдира созреет что-нибудь в голове, ему было бы перед кем облегчить душу. Неплохая мысль, — заметил Лок и повернулся к Олли. Давай-ка хорошенько поговорим с Куином. Он дружен с Магдиром. И, может, станет еще дружнее. Смотрите, парни, — продолжал Девашер, — Магдир сейчас напуган. Он не будет ничего предпринимать. Если Тарранс найдет его снова, Магдир поступит так же, как и сегодня. Он побежит прямо к Ламару Куину. Он показал нам сегодня, кому он доверяет. — О жене он не проговорился ночью? — спросил Лук. — Сейчас мы прослушиваем записи. Это займет примерно час. Мы напихали по городу столько жучков, что требуется шесть компьютеров, чтобы найти хоть что-то. Стоя у окна в кабинете Ламара, Митч тщательно выбирал слова. Говорил он совсем немного. А если Таранс был прав? Если все записывается? Тебе стало лучше? Спросил его Ламар. Да, по-моему. В этом есть логика. Это было и раньше. локляк и сказал. Кому подходили до меня? — Не помню, где-то три или четыре года назад. — Но ты не помнишь, кому? — Нет. — Почему тебе это так важно? — Просто мне хотелось бы знать. — Не могу понять, почему они выбрали меня, нового здесь человека, единственного из сорока юристов, который знает о фирме и ее клиентах меньше всех. — Почему меня? — Не знаю, Митч. — Слушай, почему бы тебе не сделать так, как советовал Лок? — Забудь обо всем и беги от этого Таранца. Ты не обязан с ним разговаривать, пока тебя не вынудят к этому в официальном порядке. Скажешь ему, чтобы убирался, если он подвернется тебе где-то еще раз. Он опасен. Пожалуй. Думаю, ты прав. Митч выдавил из себя улыбку и направился к двери. Приглашение на завтрашний ужин не отменяется? Ну что ты? Кей хочет приготовить мясо в гриле, а есть мы его будем у бассейна. Приходить побольше, скажем, около половины восьмого. До встречи.